сказка вторая страшный страшный зверь из далёкой страны в африке неподалёку от старинного города Копатуки жил я я жил то есть бегемоз И был у него маленький сын Бегемотик. Вот однажды Бегемотик спросил у своего отца: "Папа, ну, ну папа, о, да. А что такое ра рама рамашка?" "Рамашка?" Да. Да. Бигмонт задумался, нырнул в болото, полежал немножко на дне, пофых, вынырнул и сказал: "Ох, ромашка, это такой зверь, сынок". Какой? О Ох, какой он бред.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 он обдумал вынырнул и сказал детка лапы у него шесте года а хвост у него как у слона хобота а хвостом он может убить буйвола и задушить тигра а голова у него зелёная и пасть огненная клыки как у льва а шкура как у зебры и с крыльями летает он редко редко летает. А да. когда? Что когда? Когда летает? Летает редко. Если только узнает, что где-нибудь живёт непослушный бегемотик, да, тогда он прилетит. Ох. ей дом прилетит клыками защёлккы это ногами затопочит обобьёт хвостом и унесёт. А куда унесет? он несёт? Он взлётса в небо и принесёт над дюглавины пустыни мина тиграми над львами над арасными карадами А устанет, присядет на облако, отдохлёт и дальше, и дальше, полетит дальше. А куда? Что? Что куда? Ну, куда уедет? Бегемот закрыл глаза и долго стоял с закрытыми глазами и думал. А не нырнуть мне мне ещё раз в болото. Там тихо, прохладно. Полегу подумаю, или диши решил, куда может полететь этот зверь арамашка. И бегемот в четвёртый раз плюхнулся в болото и не вылезал целый час. А когда вынырнул, увидел, что солнце уже закатилось, и бегемотик давно спит, укрывшись банановым листом, подложив под голову мягкую обезьяну.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 Почему ты смеёшься? Не ну, потому что ромашка это маленький белый цветок на моей родине.